Глава вторая. Перестаньте позволять страху управлять вами. Пассивное поведение – это первый камень, от которого следует избавиться, потому что он мешает думать, что вообще можно изменить ситуацию. В самом деле, когда вы находитесь под влиянием или не контролируете ситуацию, сделать что-либо или изменить кажется невозможно. Так что, отказавшись от пассивного поведения и осознав, что никто, кроме вас, не отвечает за результаты вашей жизни, вы почувствуете себя увереннее и сможете решиться на немыслимые прежде действия. И это хорошо. Теперь вы готовы, верно? Ну, не совсем. Теперь у вас новая проблема – страх предпринимать что-то. После пассивного поведения самой большой преградой, которая мешает людям вести желаемый образ жизни, является страх. Вы знаете, что можете действовать, изменять и улучшать свою жизнь. Вы знаете, что у вас есть возможности для этого. Не исключено, что у вас даже есть необходимая мотивация. Но вы все равно не делаете этого, потому что страшно отступать от устоявшегося порядка вещей. Это другая сторона хронического страдания. Когда вы находитесь под влиянием, С хроническим страданием проще смириться, поскольку вы не думаете, что можете устранить его, а раз так, то и не пытаетесь. Страх помогает мириться с хроническим страданием, потому что альтернатива, острая боль от изменений, слишком сильно пугает, чтобы принять ее. Страх укрепляет все ментальные барьеры, создавая истории, которые заставляют прокрастинировать, зацикливаться, сомневаться в себе и в конечном счете отказываться делать то, что необходимо для желаемого образа жизни. Он бывает настолько сильным, что не дает даже попробовать преодолеть препятствия на пути. Длительная жизнь с такими чувствами и поведением делает эти выдуманные истории чуть ли не нереальными. Они пускают глубокие корни и начинают определять восприятие мира. Так что даже мысль пойти против парализует. Это как прыгун с банджи, стоящий на вершине утеса. Чем дольше он стоит, тем труднее ему прыгнуть. Страх нарастает, пока не станет парализующим. Проблемы можно было бы избежать, прыгнув без промедления, но прыгун задерживается, и его охватывает страх, не позволяющий сдвинуться. Это же относится и ко многим вашим целям, трудностям и проблемам, которые можно было бы решить, заставив себя действовать. Конечно, это не устранит все проблемы, но позволит сделать шаг вперед или избавиться от переживаний из-за избегания того, что необходимо делать. Особенно если и в конечном счете все равно придется этим заниматься. Помимо прочего, откладывание необходимого действия нередко поглощает больше энергии, чем его быстрое выполнение. Всем знакома ситуация, когда сидишь и откладываешь то, что нужно сделать, это выматывает, и к концу дня вы чувствуете себя хуже, чем если бы весь день копали ямы. Но стоит начать действовать, как осознаешь, что это не так уж плохо. Итак, после того, как вы вышли из-под влияния, следующим камнем, от которого следует избавиться, является страх. Когда вы понимаете, что можете действовать, но боитесь начать, знаете, на самом деле, ничто не мешает вам преодолеть свой страх. Чего вы на самом деле боитесь? Чтобы перестать позволять страху контролировать вас, прежде всего разберитесь, чего вы на самом деле боитесь. Начнем с рассмотрения трех самых больших страхов, которые могут сдерживать вас. Неудача. Будем честными, неудача, пожалуй, самый очевидный фактор, которого большинство из нас боятся. То, что вы лезете вон из кожи, не гарантирует успеха. Даже отдав все силы, все равно можно потерпеть неудачу. Такая перспектива настолько пугает, что многие из нас не предпринимают никаких действий годами. Одна из моих бывших клиенток, Сьюзен, служит ярким примером этого. На протяжении многих лет она мечтала перестать работать по найму и открыть собственный бизнес в сфере маркетингового консалтинга. У нее был большой опыт работы в разных компаниях, и она превосходно справлялась со своим делом. Тем не менее, до нашей встречи она годами откладывала запуск своего бизнеса, поскольку считала, что у нее сейчас много дел, да и время совсем неподходящее. Когда мы стали разбираться, оказалось, что это были просто оправдания, позволяющие ничего не предпринимать. На самом деле, она не запускала консалтинговый бизнес из-за боязни оказаться недостаточно способной и неудачи, остаться без денег, без работы и вернуться на исходную позицию. Если вы думаете, что ничего не сработает, что вы недостаточно способны или что не готовы, то, скорее всего, просто боитесь неудачи. Успех. Люди постоянно говорят о страхе перед неудачей, но часто упускают из виду страх перед успехом. А он может давать такой же эффект самосаботажа. Обычно это выглядит так. На пороге чего-то великого вас охватывают опасения, что все развалится. В результате вы начинаете беспокоиться о том, что недостаточно способны или не сможете справиться с предстоящими трудностями. Вы можете даже бояться, что успех отрицательно скажется на жизни и убеждать себя, что на самом деле не хотите его. С этого момента начинается цикл саморазрушения. Вы откладываете все на потом, зацикливаетесь, избегаете того, что нужно делать или совершаете действие, которое разрушает достигнутое. Представьте, что после многих лет упорного труда вы получаете приглашение на работу мечты или находите превосходную деловую возможность Но вместо того, чтобы ощутить вдохновение, начинаете выискивать причины, по которым вам это не подходит? Или после налаживания здоровых отношений вы начинаете выискивать в своем партнере недостатки и отталкиваете его? Успех действительно может пугать, и мозг часто настраивает вас на отказ от него и делает все возможное, чтобы заставить оставаться в текущей реальности даже если это приводит к саботированию ваших намерений или отказу от того, чего вы на самом деле хотите. Я хорошо помню свой первый звонок к потенциальному клиенту. Я очень волновался, поскольку после многих лет учебы, исследований и совершенствования кто-то, наконец, захотел работать со мной. Во время разговора я запаниковал из-за осознания того, что если этот человек скажет «да», мне на самом деле придется выполнять свои обещания. Я напрягся и начал сомневаться в том, что могу это сделать. Думаю, тот человек почувствовал мой страх, который перерос в неуверенность и в конечном счете так и не нанял меня. Если вы беспокоитесь, что выход на следующий уровень сделает вас не тем, кем вам хочется, беспокоитесь о том, сколько работы или времени это потребует, боитесь, что успех вызовет отрицательные оценки или критику, Чувствуете, что даете обещания, которое не сможете выполнить, или сомневаетесь, действительно ли хотите того, к чему стремитесь, то знайте, это проявление страха перед успехом. Отказ и осуждение. Если боязнь неудачи и успеха – это страх за себя, то боязнь отказа и осуждения – это страх в отношении других. Что они скажут, если вы опубликуете видео, попробуете заниматься спортом, Создадите бизнес или пригласите их на чашечку кофе. Не станут ли они смеяться над вами? Не станут ли они оскорблять вас? И хуже всего, не станут ли они игнорировать и отмахиваться от вас? Мне никогда не забыть, как в первый раз я пошел тренироваться в спортзал самостоятельно. В зоне силовых тренажеров меня напугали огромные парни, которые с грохотом делали упражнения и смотрели на свои бицепсы. Я чувствовал себя недостойным, чужаком. Хотя тогда я не хотел признаваться себе в этом, теперь совершенно ясно, что страшнее всего для меня был бы смех и осуждение. Отказ и осуждение очень легко принять близко к сердцу, поскольку они показывают, кто вы есть, что вы ошибаетесь или недостойны, ведь если бы с вами все было в порядке, вряд ли бы вам пришлось бы столкнуться с отказом или критикой, верно? На самом деле вы зачастую относитесь к этим отзывам намного серьезнее, чем они того заслуживают. В результате они заставляют вас чувствовать себя намного хуже. Конечно, они могут ранить в текущий момент, но в большинстве случаев это страдание лишь временное, которое, скорее всего, забудется уже на следующей неделе. Если вы ничего не предпринимаете из-за опасений быть уволенным, высмеянным, исключенным, заблокированным, раскритикованным, подвергнутым троллингу, а также опасений впасть в немилость или просто получить отказ, знайте, это проявление страха перед отказом и или осуждением. Почему это так сильно пугает вас? Неудача, успех, отказ и осуждение парализуют. Почему так трудно начать действовать, столкнувшись с этими страхами? Да потому что все они сосредоточены на том, насколько плохим будет предстоящее событие и на вашей неспособности справиться с этим событием, когда оно произойдет. Будь то разговор с привлекающим вас человеком, презентация, попытка получить новую работу, создание бизнеса или посещение фитнес-класса и история, которую вы себе рассказываете, сконцентрирована на том, как плохо все закончится – как вы все испортите или почему не сможете это сделать. А на негативных прогнозах так легко зациклиться и поверить, что история в вашей главе реальна. Это не только способно удержать вас от действий, приближающих желаемое, но и убедить в том, что на самом деле вы этого не хотите. В вашем сознании страдание, которое вы ожидаете, если все пойдет не так, выглядит намного хуже, чем потенциальное облегчение или выигрыш, если все будет хорошо. Не забывайте, острая боль пугает больше, чем хроническое страдание. Взять хотя бы моего клиента Стивена. За несколько дней до нашей встречи он проводил презентацию, в ответ на которую посыпались вопросы. Ответов он не знал, а потому начал запинаться, потерял мысль и в конечном счете потерпел провал. Осмелись предположить, что у каждого была такая презентация, когда он был не в форме, бормотал что-то себе под нос или забыл, что хотел сказать. Несмотря на десятки предыдущих презентаций, которые прошли хорошо, Стивен не мог забыть об этой и двигаться дальше. Проведение презентации — очень важная часть его работы как основателя бизнеса. Он проводил их почти ежедневно, когда занимался привлечением инвестиций. Вместо того, чтобы рассматривать провал как случайный инцидент, Стивен увидел в нем признак своей некомпетентности и решил, что и дальше будет терпеть неудачи. Как результат, он стал бояться предстоящих встреч. Через некоторое время ситуация ухудшилась настолько, что одна лишь мысль о проведении презентации парализовала его, и даже в разговоре об этом со мной он замирал и запинался. Стивен полностью потерял уверенность в том, что делает. Другой клиент, Джейми, столкнулся с аналогичным параличом при посещении деловых мероприятий с целью поиска новых контактов. Обычно ему нравилось ходить на них, он был общительным человеком, любил выстраивать отношения, а расширение круга общения способствовало развитию его бизнеса. Но теперь даже мысль о посещении этих мероприятий настолько усиливала его тревогу, что он не мог заставить себя выйти из дома. Понятно, что он чувствовал себя загнанным в ловушку, в действительности причина такого изменения образа мышления не имела отношения к способности Джейми общаться с людьми. Все объяснялось с трудностями в бизнесе. За год он потерял ряд клиентов, был вынужден сократить свою команду и убедил себя в том, что участники деловых мероприятий будут осуждать его за это и считать неудачником. Мысль об этом настолько нервировала, что Джейми начинал потеть еще до того, как войти в зал. Это лишь усиливало его страх, что на него будут смотреть и спрашивать, в чем дело. Хотя Джейми знал, что ему нужно делать, ментальный барьер парализовал его, и он не мог преодолеть свой страх. Это еще больше осложняло положение его бизнеса, поскольку из-за самосаботажа Джейми не мог расширять круг клиентов. Переосмысление страха. Когда вы находитесь под влиянием, ваш мозг придумывает истории на основе прошлого опыта. Под влиянием страха происходит то же самое. Только на этот раз истории касаются будущего, а не прошлого. Заставляя вас сосредоточиваться на возможности неудачи, неспособности справиться с успехом или перспективе отказа, мозг не дает вам сдвинуться с места. Вот почему так важно осознавать, что история в вашей голове не является неизменной. Любая история о будущих ужасах — это всего лишь предположение или домысел. Кажется, это может произойти, но вовсе не обязательно. Даже если это произойдет, все будет, скорее всего, не так ужасно, как расписывает мозг. Это даже может оказаться положительным опытом. Возьмите, например, неудачу. Когда вы не получаете желаемого результата, легко почувствовать неудачу и убедить себя, что это будет происходить снова и снова. Но так ли это? Это гарантированно? То, что плохое случилось однажды, не означает его повторение. А если что-то и случилось, то негативный опыт дает возможность узнать, чего не стоит делать в следующий раз, чтобы не потерпеть неудачу снова. Вот почему каждая неудача — это шаг к тому, чтобы, наконец, все сделать правильно. Стивен попал именно в такую ловушку, когда дело дошло до презентаций. Страх перед неудачей полностью заслонил тот факт, что он провел уже сотни таких презентаций и большинство из них прошли успешно, то есть он явно знал, как делать свою работу. Единственная катастрофическая презентация была всего лишь отклонением, но Стивен настолько сосредоточился на ней, что забыл об успешном опыте. Более того, после той катастрофы он знал точно, что нужно делать для исправления ситуации, заранее психологически готовиться к сложным вопросам. Хотя неудача была болезненной, она служила положительным опытом, заставляющим расти и совершенствоваться. Когда Стивен изменил свой образ мышления, его страх исчез. Он напомнил себе о прошлых успехах и стал лучше готовиться к будущим трудностям. Он стал визуализировать желательные сценарии, прокручивая их в голове. Стоит ли удивляться тому, что следующая его презентация прошла успешно? Ключевой момент здесь – изменение образа мышления. Посмотрим, как переосмыслить каждый из трех основных страхов. Переосмысление страха неудачи. Как мы видели, преодоление страха связано не столько с предотвращением потенциальной неудачи, сколько с осознанием того, что потенциальная неудача не будет такой ужасной, как кажется. Не забывайте, что назойливый голос в голове хочет убедить вас в том, что неудача — это катастрофа, когда на самом деле это просто часть процесса обучения или освоения чего-то нового. На самом деле, если вы возьмете любого успешного человека и разберете составляющие его успеха, то ясно увидите, что неудача играет ключевую роль в его достижениях. Взять хотя бы Уолта Диснея. Если вы изучите его биографию, то увидите, что его когда-то уволили из газеты из-за отсутствия креативности. В результате он пошел собственным путем и в конечном счете создал одну из самых крупных и творческих компаний всех времен. Немудрено испугаться, когда вы концентрируетесь на том, насколько плохо что-то может пойти, но если перенести фокус на то, чему можно научиться на провалах, то получается совершенно новый взгляд на происходящее. Реальность такова, что именно неудачи и трудности показывают, чего не стоит делать, как добиться совершенства в будущем и чего вы на самом деле хотите. Кроме того, часто именно серьезные неудачи позволяют понять, кто вы на самом деле, и открыть новые возможности, которые иначе так и остались бы незамеченными. Когда на неудачи и трудности смотрят, как на ступеньки на пути к успеху, их можно использовать для обучения и роста. Они помогают увидеть, как стать лучше в будущем, и гарантировать, что вы не столкнетесь с такими же трудностями снова. Вот почему неудача действительно плоха только тогда, когда вы совершаете одни и те же ошибки снова и снова, и не учитесь на них. Переосмысление страха перед успехом. Страх успеха — это просто страх перед неудачей в более крупном масштабе. Что случается, если вы не можете совладать с успехом или с тем, что ему сопутствует? Вы терпите неудачу. Но подход к успеху как к потенциальной неудаче, из-за которой можно почерпнуть уроки, не может справиться со страхом успеха. Для его переосмысления нужно сосредоточиться на двух вещах — способности и адаптивности. Способность означает, что вы знаете, как достичь успеха, а адаптивность означает, что вы сможете справиться с тем, что произойдет в процессе его достижения, будь то неудачно на пути или более крупные проблемы, которые возникнут позже. Допустим, вы беспокоитесь о том, что, получив повышение, не справитесь с новыми обязанностями. Этот страх абсолютно понятен, особенно когда ставки повышаются и на вас рассчитывают. Вместо того, чтобы позволить страху удерживать вас от продвижения по карьерной лестнице, вы можете использовать его как фонарик для высвечивания областей, в которых вам нужно поднабраться опыта, чтобы добиться успеха в новой должности. Возможно, вам потребуются новые навыки, и поэтому нужно выделить время на чтение книг или курс повышения квалификации. Или вам нужен тренер или наставник, который поможет лучше понять новые обязанности, А может быть, вам просто нужно посмотреть на свои предыдущие достижения и понять, что вы готовы к повышению. Также полезно помнить, что даже в тех аспектах жизни, где вы уверены в своих способностях, так было не всегда. Вы пробовали, терпели неудачи, учились и росли. У вас не сразу все получалось правильно, и это было нормально. Не пытайтесь с первого дня идеально выполнять новые обязанности. Дайте себе время на обретение необходимых навыков. Избавившись от этого стремления, вы сможете смотреть на свои способности и адаптивность как на навыки, которые можно совершенствовать, а не как на врожденные качества. Переосмысление страха отказа и осуждения. Давайте сразу перейдем к сути. Чтобы переосмыслить страх перед отказом и осуждением, нужно помнить две вещи. Первое, Отказ не следует связывать с личностью. Вторая. Причина осуждения вовсе не в вас. Представляю, как мозг сейчас кричит вам, что эти два утверждения не могут быть правдой. Отказ без сомнения связан с личностью, а осуждение напрямую касается вас. Ведь так? В конце концов, это вам отказали и вас осудили. Не спешите. За несколько лет до того, как стать коучем, я проходил собеседование, пытаясь получить работу своей мечты. Все прошло без сучка и задоринки, я уверенно ответил на все вопросы и даже нашел общий язык с интервьюером, рассуждая о тренировках в спортзале и о роли спорта в корпоративной культуре. Я был уверен, что получу работу. Но этого не произошло. Это был настоящий удар для меня». На протяжении нескольких часов после того, как я получил письмо со словами «Мы выбрали другого кандидата», меня одолевали неуверенность, жалость и ненависть к себе. Я не сомневался, что сделал или сказал что-то не так. В конечном счете, мне удалось собраться с духом и связаться с рекрутером, чтобы узнать причину отказа. Оказалось, что компания действительно считала меня подходящим кандидатом и хотела взять меня на работу. Но в одном из ключевых аспектов работы у меня не было опыта а у другого кандидата он оказался. В результате, несмотря на достигнутое между нами взаимопонимание, им пришлось выбрать другого кандидата. Мне по-прежнему было больно от того, что я не получил эту работу, но это не был отказ, связанный с претензиями к моей личности. В действительности речь вообще не шла обо мне. По большому счету, как бы я ни старался, как бы ни менял свое поведение, ничто не изменилось бы. Когда вы сталкиваетесь с отказом, помните, что вам известна только одна сторона истории. А эта история – ваше восприятие произошедшего и ваша интерпретация его смысла. Вполне возможно, что действительно происходящее никак не связано с вами, как с личностью, а определяется причинами, о которых вы даже не подозреваете. Оно почти никогда не связано с личностью. Это приводит меня ко второму утверждению, которое следует помнить, осуждение не относится к вам. И это дело человека, который судит. Когда я только начинал свой бизнес, мне постоянно приходилось сталкиваться с тем, что люди дают негативные комментарии к моим публикациям в социальных сетях. Хотя у меня почти не было опыта в создании контента, я старался изо всех сил и просто не понимал, как люди могут быть такими бездушными и жестокими. Особенно, когда их комментарии касались лично меня, моего акцента, внешнего вида, тематики, которые я касался, моего желания помогать людям и так далее. Я очень страдал от того, что не весть откуда появлялись люди, которые хотели уничтожить меня и мое дело. В конечном счете я понял, что желание людей уничтожить кого-то возникает из их собственной боли и неадекватности. Они делают это не потому, что вы неправы или плохи, а потому что стыдятся себя и пытаются улучшить настроение, нападая на других. Только принижая вас, они могут возвыситься в своих глазах. Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь в такой ситуации или столкнетесь с этим страхом, помните, что ни один успешный человек не занимается дни напролет троллингом. Такие люди сосредоточены на реализации своих целей и амбиций, а не на голословных обвинениях, на смешках или спорах в интернете. Это принципиально важный момент. Попробуйте пожалеть тех, кто нападает на вас, и вы сможете взглянуть на происходящее по-другому. Сделает ли это их действия оправданными? Конечно, нет, но вам будет легче принять их и перестать беспокоиться. Не забывайте и о том, что другие не хотят, чтобы вы сбросили мешающие вам тяжелые камни и начали изменять свою жизнь. Скорее всего, те, кто осуждает вас больше других, добились в своей жизни меньше всего и они чувствуют себя уязвимыми и завидуют вам, а потому и пытаются остановить вас. Когда вас осуждают, более важный вопрос заключается в том, хотите ли вы позволить чужому мнению мешать вам жить своей жизнью. Одна из моих любимых цитат гласит, если видеоигры и учат чему-то, так это считать, что столкновение с врагом – движение в правильном направлении. Когда у вас большие цели и устремления, будь то на рабочем месте, в сети, в бизнесе или в любой другой области жизни, вы неизбежно сталкиваетесь с противостоянием и критикой. Но если вы верите в свое дело и не изменяете себе, то вам негоже бояться чужого мнения. Преодоление страха. Теперь вы имеете представление, как нужно смотреть на страх перед неудачей, успехом, отказом или осуждением, чтобы легче справиться с ним. Но даже понимание того, как переосмыслить страх, не прогонит волшебным образом все тревожные мысли, ведь в сложной или некомфортной ситуации эмоции легко берут вверх и заставляют вас реагировать. Когда такое случается, вы не можете ясно мыслить или понимать, что происходит, это затрудняет переосмысление страха. Чтобы преодолеть страх, нужно изменить текущие модели поведения. Перестаньте зацикливаться на своих мыслях и взгляните по-новому на ситуацию, в которой находитесь. Вот что нужно делать в следующий раз, когда страх встанет на пути к успеху. Прежде всего необходимо сделать паузу. Перестаньте делать то, чем вы сейчас занимаетесь, чтобы прервать поток захвативших вас эмоций и отстраниться от них. Затем сделайте несколько глубоких вдохов Это поможет снизить артериальное давление, успокоиться и мыслить более ясно. Как только вы успокоитесь и обретете уверенность, задайте себе следующие вопросы. Первый. О чем я беспокоюсь, Что меня тревожит или пугает? Второй. Что именно вызывает у меня страх и тревогу? Третий. Что может пойти не так? Что может произойти в худшем случае? Четвертый. Что произойдет в противоположном случае? Что будет, если все пройдет? Невероятно хорошо. Пятый. Какой из сценариев более вероятен, лучший или худший? Шестой. Даже если все пойдет не так, действительно ли это катастрофа, как мне кажется? Эти вопросы важны, поскольку они позволяют остановиться, оценить ситуацию и понять, что происходит, а не впадать в панику. Они помогают увидеть реальное положение дел, что, в свою очередь, дает возможность справиться со страхом и выполнить то, что вы хотели. Помните Джейми, клиента, который стал бояться публичных мероприятий и осуждения? Задав себе эти вопросы, он смог понять, что страх возник на совершенно пустом месте. В реальности никто на мероприятии не знал о его бизнесе, иначе говоря, никто не мог осуждать Джейми за проблему в бизнесе. История, которую он себе придумал, была далека от правды. Осознав это, он решил побороть свой страх и позже, на той неделе, посетил публичное мероприятие. Уточню, страх не исчез в одно мгновение, Джейми по-прежнему чувствовал тревогу. Ему по-прежнему очень не хотелось выходить из дома, однако он понял, как можно справиться с этим, и вернулся на правильный путь. Прибыв на мероприятие, Джейми сначала зашел в туалет, заперся в кабинке, Закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Затем он оценил ситуацию, ответив на вопросы, которые я только что озвучил. Джейми напомнил себе, что худший сценарий — осуждение со стороны других — нереален, поскольку никто не знал о положении дел в его бизнесе. Также было понятно, что при наилучшем исходе он получит полезные связи и заказы. Оглядываясь на бесчисленные мероприятие, которое Джейми посещал ранее, Можно было с уверенностью сказать, что ему удастся познакомиться с новыми людьми, поговорить с ними и узнать больше о том, что происходит в местных компаниях. После выполнения этого упражнения ситуация перестала казаться такой плохой. Вместо того, чтобы накручивать себя, Джейми смог просто пойти и делать то, что он умел лучше всего — общаться с людьми и получать от этого удовольствие. Он перестал рассматривать мероприятие как что-то огромное и пугающее и увидел в нем то, что ему действительно нравилось. Что в результате? Джейми прекрасно провел время, завел потрясающее новое знакомство и произвел такое хорошее впечатление, что ему предложили на следующей неделе прочитать лекцию. Этот сценарий был очень далек от истории, которую он выдумал. В действительности все прошло так хорошо, что через год Джейми начал проводить свои собственные деловые встречи. Преодолеть страх удалось благодаря тому, что Джейми остановился, взглянул на происходящее с другой стороны и переключил внимание с прошлого на действия, которые необходимо предпринять в будущем. Правда о страхе. Не забывайте, что страх – это всего лишь история. Чтобы взять его под контроль, начните критически оценивать истории и опасения. Иначе говоря, каждый раз, когда вы чувствуете тревогу, Сосредоточивайтесь на возможности неудачи или пытаетесь представить, как сложатся дела, остановитесь и задайте себе вопрос. Есть ли у вас уверенность в ситуации? Или это всего лишь история, которую вы рассказываете себе? Если это лишь история, как еще может повернуться ситуация? Какие действия вам нужно предпринять? С учетом этого я предлагаю вам представить, что вы хотите сделать, но избегаете из-за страха а затем взять быка за рога. Это может быть посещение занятия, публикация видео, подача заявления о приеме на работу или проведение трудного разговора. Что бы это ни было, я предлагаю вам взять себя в руки и немедленно начать действовать, или запланировать это на ближайшее время. Отбросив все отговорки, вы освободитесь от огромного камня, и даже если не добьетесь желаемого результата, то сможете двигаться дальше. Да, я знаю, что даже простая мысль может пугать, но нужно понимать, что никогда не знаешь, как все может изменить альтернативное решение. Поэтому выбирайте, что лучше, попробовать и пойти вперед или не пробовать и оставаться на месте. В конце концов, вы так и не узнаете, что произойдет, если не попробуете. Конечно, действовать страшно, но чем дальше вы откладываете, тем сильнее накручиваете себя и концентрируетесь на том, что может пойти не так. Но, как и прыгун с банджи, на вершине обрыва вы можете мгновенно решить проблему, просто шагнув вперед. Какой бы страх ни сдерживал вас сейчас, вы можете преодолеть его, начав действовать. Сделав этот шаг, вы, скорее всего, обнаружите, что все не так ужасно, как говорил вам внутренний голос. А кроме того, это намного облегчит все дальнейшие шаги. Перестаньте бояться неудач, успеха, отказа или осуждения. Начните пробовать! В конечном счете преодоление страха это часть жизни, признак того, что вы растете. Достижение того, к чему вы стремитесь, несмотря на все страхи, делает победу слаще.